след земного бога скоро остается в стороне, зато начинает казаться, что мы сами взбираемся куда-то на небеса, в о б и т а л и щ е богов. Разросшиеся горы надвигаются со всех сторон, ни селений, ни монастырей больше нет. Ржавая трава альпийских лугов сменяется низкорослым кустарником. Корявые стволы его жмутся к земле, будто упираясь верхушками в невидимую черту, обозначающую границу органической жизни. Растительность имеет какой-то непривычный лиловатый оттенок. Таким же чернильным выглядит небо, напоминая облизости космических пространств. Глубокое безмолвие разлито вокруг. Даже прозрачные ледяные потоки струятся с гор без шума. Воздух застыл в холодном о ц е п е н е н и и Невольно хочется разговаривать шепотом. Каждый звук отдаётся в ушах как пушечный выстрел. Впереди вот уже второй день неотступным видением маячит исполинский снежный пик. Мы едем, и едем. Горные цепи меняют очертания. Остаются позади седловины, ущелье, а пик неизменен. Он словно плывет от нас, как призрак, закутанный в т а и н с т в е н н о е б е л о е п о к р ы в а л о Это один из самых высоких в Тибете пиков — семь тысяч восемьдесят восемь метров над уровнем моря. Даже здесь, где почти не бывает сумерек, вершина его еще долго пылает кровавыми отблесками ушедшего дня. Так высоко к солнцу поднята на п р и р о д й Машины ползут на гору с ю и г е л а Пятна снега постепенно сливаются в сплошной белый покров. На фоне отполированных ветрами обледенелых склонов темнеют только о т в е с н ы е кручи, где снег не может удержаться. Наконец-то добираемся до перевала рекорд высоты за все м о е п у т е ш е с т в и е пять с половиной тысяч метров над уровнем моря. Будь на этом месте вершина Казбека, она оказалась бы под нами. Трудно дышать, но я все же задерживаюсь на несколько минут, чтобы полюбоваться хаосом хребтов, над которыми в ы с и т с я горный пик, все такой же далёкий, грандиозный, незыблемый. Вздумало сопустить брезентовый вергазика. Солнце пригревает так усердно. А горы вокруг так неповторимы в своей могучей, подавляющей красоте, что хочется ехать в открытой машине. Водитель смотрит на это новшество весьма скептически. Он натягивает поверх кепки соломенную крестьянскую шляпу, надевает полушубок. Мне же приходится дорого заплатить за свое легкомыслие. Высокогорный воздух обладает свойством... прекрасно пропускать солнечные лучи и совершенно при этом не нагреваться. Солнце даже через свитер жжет грудь и плечи, а спину в это время пробирает холодок, вот она опирается ледяную глыбу. С д у м а й я и дальше ехать так, наверняка простудился бы. Впрочем, до этого дело не доходит. Солнце т р а т ь й параллели в сочетании с ветром за каких-нибудь два часа буквально обугливает меня. К вечеру моя физиономия пылает красками заката, даже щетина на подбородке приобретает девический нежно-золотистый оттенок. Но если от солнечных лучей можно закрыться, то как уберечься от сухости здешнего воздуха? Мои губы превратились в в с п е к ш у ю с я кровоточащую рану. Слишком поздно я внял совету постоянно смазывать их жиром. Трескается, шелушится кожа на лице и руках, ломаются ногти. А с у х о с т ь ю в о з д у х а напоминают и другие сюрпризы. Открыв мыльницу, обнаружил я в ней белую пыль. Мыло настолько пересохло, что от у д а р о в а с т е н к и искрошилось в порошок. То и дело рвется пленка в фотоаппарате, ругаю ни в чем не повинную технику, пока не догадываюсь, что она тут ни при чем. Даже промасленная вощанка, в которой я храню запасные кассеты, стала хрупкой и ломается от прикосновений.